Глава одиннадцатая. Бросок и мяч. Пушечное ядро, взметнув тучу брызг, упало в воду метрах в пяти от кормы ушкуя. Мазилы, невесело усмехнулся Егор и, понизив голос, глянул на кормщика. «Уйдем — Уйдем? Кольша покачал головой. — Как ветер, покуда слишком уж мал, легок. Придется на веслах. На веслах. Вожников задумчиво посмотрел на ордынский флот, маячивший метрах в двухстах на излучине. Что и говорить, рать большая и кораблей изрядно. Навскидку десятка два, а больше просто не видно. Большие военные суда, без мачт, весельные, военные. А скорее десантные. Неповоротливые, большие, тяжелые, на три-пять человек, весла, грибцы, шаурма, пленники, не люди. Даже сюда доносился свист плеток да жалобные крики. Надсмотрщики старались вовсю. Ушкой, конечно, куда легче, стремительнее, тем более две смены грибцов. — Уйдем! — молодой атаман улыбнулся. Точно! Уйдем! Еще бы! Никаких видений не было, если только не закончилось все колдовство бабки Левонтихи. Надо же! Свой сайт у колдуни расценки. Наверное, официально зарегистрировано и честно платит налоги. Господи! Егор вдруг тряхнул головой, словно отгоняя видение. Это что, все с ним за правду? Ладья с верной ватагой, татары, кровь. Бух! В окружении вспенивших в воду стрел снова плюхнулись в воду ядра. На этот раз ближе, и кормщик переложил рулевое весло. Срезая изгиб реки, пошел ближе к берегу. Предупредил Травиш кот, Федька!» Мерно пенили воду весла. Ушкунники гребли наизнос, знали, кроме них самих, их не спасет никто и ничто, никакое чудо. И вот именно это, все то, о чем только что столь отстраненно подумал Вожников, ладья, гребцы, погоня, и было по-настоящему реальным, а вот другое. Другая жизнь, пилорамы, мерзавцы-бухгалтеры, лесовозы уже казалась какой-то далекой и нереальной. Да была ли она вообще та жизнь? «Мы — Мы впереди! обернувшись, обрадованно крикнул с кормы, зорко высматривавший камни лень. — Наши! — И в самом деле из-за мыса навстречу Ушкую выплыла точно такая же ладья старшая дружина атамана Антипа Чугреева. Э — Эгей! — привстав еще издали, — закричал Егор. — Поворачивай! Поворачивай! Суда встретились к борту борт, резко развернулись. В поднятых веслами брызгах плясало солнце. Вижу, посмотрев назад, кивнул Антип, татарские корабли. Многонько их что-то. Ничего, уйдем. Насады тардынские тяжелые, неповоротливы. Прищурившись, молодой человек взглянул в небо. Солнце уже высоко. Уйти бы до ночи. Уйдем, как-то слишком уж самоуверенно промолвил Чугреев. Уйдем, нам вверх по реке как раз и надо. — До ночи продержимся, а там... — Ладно, давай, след вслед. Основная ладья, взмахнув, словно крыльями-веслами, полетела вперед. За ней, не отставая, бросился и ушку Егора. — Антилопа! Антилопа гну! Молодой вожак очень надеялся на то, что узкая и стремительная суденушка полностью оправдает свое название. И верно, хоть и пришлось сложить мачту, ветер был порывистым, переменчивым, запросто мог опрокинуть корабль, ватажники гребли, как проклятые, и ордынский флот скоро отстал, маячил уже в полкилометре, даже стрелы не долетали. Правда, татарские пушки тюфики векали, пусть так же бесполезно. «А ведь уйдем!» Егор и сам взялся за весло с очередной сменой. «А, парни!» «Так будем грябать, сам черт не догонит!» — засмеялся в ответ усевшийся на соседний банку Федька. Даже солидные, много чего повидавшие на своем веку мужики, лень с Иваном, и те улыбались. «Дело-то спорилось. Хорошо шли. Да не шли, летели!» Вожников орудовал веслом старательно, ничуть не хуже других. Пригодились навыки, полученные когда-то во время дракарингов с реконами, да и устроенные купцом Михайлы Острожцем сразу после покупки судов тренировки тоже не оказались лишними. Широка камрика! Тимофей гнилой зуб растянулся на носу, отдыхая, только что греб как сумасшедший. Посматривал по сторонам, нагнувшись, пробовал рукой воду. «Широка!» — поддержал кто-то из освобожденных пленников. «Пожалуй, и пошире Волги и Тиля будет». «В этом месте, пожалуй, да», — согласился новоявленный ватажник. «И то нехорошо есть». «Это отчего же нехорошо, Тимоша?» «Татарам есть где развернуться». Могут в обхват пойти. Э, паря, догонят ли? Э, вон как отстали, плетутся. Думаете, у ордынцев только тяжелые насады, и все? Мелкие юркие ладьи тоже имеются. Обычно к большим кораблям за кормой привязаны. Пояснив, гнилой зуб настороженно обернулся. Сейчас они их, видя такое дело, отвяжут. С малыми-то мы управимся. Их много может быть, как на старой собаке блох. Тимофей сказал, как на каркал. Не прошло и пяти минут, как за кормой антилопы появились стремительные черные точки, издали похожие на жуков водомерок. Точки быстро росли, приближались вот уже видны стали и сидевшие там воины в кольчугах и плоских блестящих на солнце шлемах полетели стрелы несколько ударили в корму едва не поразив кольшу пригнись закричал егор рули зигзагом кормчи так и делал ворочил веслом командовал то левому то правому борту В результате таких вынужденных действий антилопа явно снизила скорость, чего и добивались враги. «Готовимся к схватке!» Вожников с явным удовольствием передал весло сменщику. «Устал. Чего уж, все ж не так вынослив, как эти средневековые люди!» Натянул бахтерец, подумав, шлем надевать не стал. Взглянул на быстро вооружившихся ушкуйников, скомандовал. «Лочники, самострельщики, на корму!» И тут же отменил команду. «Впрочем, нет. С банок стреляйте! Тащите-ка сюда пушку!» Ватажники быстро перетащили орудие, не столь уж тяжелое, калибром, по прикидкам Вожникова, миллиметров 25-30 имелись на ладье и каленые каменные ядра, и зелье порох, слава богу, сухое. Примастив на корме ядра, Егор неожиданно усмехнулся. — Пушка-то поставили, а кто заряжать, будет стрелять. Раньше еще под нижним пару раз, конечно, попробовали пальнуть, но это Антип делал, вот уж поистине на все руки мастер. «Пушкари есть!» — молодой атаман из-под лобья оглядел атагу. Все потупили глаза. Понятно, эпоха пороха, по сути, только еще начиналась. «Ясно. Придется самому. Самострелом кто?» «Язм», — поднял арбалет Иван Карбасов. «Давай тоже ко мне. Бей прицельно, выбивай кормщиков». Ватажник приложил руку к груди. «Сделаем, не сомневайся, атаман, сладим!» Честно говоря, молодой человек, если в ком-то сейчас и сомневался, так только в себе, точнее сказать, в своих способностях к артиллерийскому делу. Ну, примерно, конечно-то, все себе представлял, но как-то боязно было не взлететь бы к чертям на воздух вместе со всей ватагой. А ведь полил когда-то с реконами, точнее, видел, как другие полили и теперь жалел, что тогда не попробовал сам. Впрочем, небольшая пушечка, кажется, такие именовались кулевринами, выглядела совсем не угрожающе, а как-то по-доброму, по-домашнему, что ли. Этакий самострел-переросток, знакомый практически любому советскому подростку, кроме уж самых закоренелых маменькиных сынков. Егор тоже когда-то в детстве и делал, и стрелял, хоть и рос уже не в советское время. Все имевшиеся пушкарские запасы были сложены в сундучке. Рок какой-то, проволочно, а эта вот длинная штука называется баник. Слава богу, пороховые заряды аккуратно уложены в полотняные мешочки. Итак, заряд, ядро... Нет, сначала вот эта деревянная пробка, пыш. А вот теперь уже и ядро, и не забыть затравочный порох. Стоп, сначала что-то там проткнуть острой проволочкой. Вот она, кстати. Так мешки же с порохом и проткнуть И засыпать мелкий затравочный порох А где он? А вот в роге как раз Ага, есть Теперь по стволу такую узенькую пороховую дорожку Как кокаин нюхают Накалить пруток Ха, тут и затравочный фитиль есть Парни, у кого огниво? Фитиль затлел сразу Жарко, успел высохнуть и сам стал как порох. Ордынские челны приближались. Некоторые из ватажников и недавних невольников уже словили стрелы. Кто-то ранен, а кто-то, увы, убит. Судьба такая. Ушкуйники тоже грызались со всей сноровкой. Летели градом стрелы, а вот вход пошли и с улицы. Рядом уже татары, совсем рядом, с дюжиной мелких, раза в два меньше ушкоев судов, в какие попасть очень сложно. Впрочем, из такой пушечки... — Готовьсь! — подняв фитиль, сам себе скомандовал Вожников, нацелив ствол кулеврины на ближайшие, выбившиеся вперед других челн с ордынскими воинами, узкоглазыми лучниками в кольчугах и шлемах. — Ух! Как они гребли! Еще немного и приблизятся на прицельный выстрел. Прямой наводкой... Пли! Фитиль противно зашипел и погас. Выстрел не вышел. Раздраженный атаман уклонился от стрелы и, быстро сменив затравочный порох, посетовал. Могли б и поменьше брызгать парни. Федька, давай-ка зажги фетелек! «Ага! Бабах!» Вожников и сам не ожидал, что выстрел окажется таким громким. Сразу же заложила уши, и какое-то время не было слышно, кто там что кричал, но, но, похоже, радовались. «Еще бы!» Каленое ядро просто снесло с вражеского чёлна всех воинов и грибцов по правому борту. — Добрая штука! — ухмыльнулся Егор. — Давай-ка, Федька, зарядим еще. Иван, ты кормщиков-то выцеливай. — Так я и выцеливаю. — Вух! Пущены и самострела Карбасова стрела пронзила насквозь вражину на соседнем челне. Жаль не кормщика, но кого-то из главных. Судя по золоченным доспехам, против арбалетной стрелы одна видимость, и шлему даже и повыше десятника будет. Сотник? Очень может быть. Вон и флаг на челне, длинное сине-зеленое знамя. Ай! Схватившись за руку, вдруг закричал Федька. «Не уберегся парень от шальной стрелы. Хорошо еще хоть так!» — царапнула на излете руку. «Вух!» Иван снова пустил стрелу. Но то ли он, то ли кто-то другой из ватажников. Но пару кормщиков поразили. Один из челнов неосторожно подставился боком. Туда и выпалил вожников, и, как ни странно, попал. Хотя, отчего странного-то? Волнение небольшое, ни море все-таки и ни ладога. А повернувшаяся боком мишень хоть куда ли не хочу, главный, только пониже, к водичке. Бабах Левый борт челнока разлетелся в щепки. Завыли, закричали, падая в воду враги. Плотный дым застил ушкуй, так что ордынским лучникам ничего не стало видно. Слали свои стрелы так, на удачу, прямо в дым. Ну и паровоз, покосившись на пушку, ухмыльнулся Егор. В ответ улыбнулся и Федька. — Ты как этот, араб или сарацин, черный. — На себя посмотри, араб, тоже мне. Да уж, почти все ватажники, особенно те, кто находился ближе к корме, были черными от порохового дыма. Этаки негры с белыми, сверкающими зубами. С головной ладьи вдруг послышался резкий предупреждающий звук трубы. Атаман Антипчугреев замахал рукой, указывая куда-то влево. — По левому борту обходят! — ахнув, — закричал Вожников, глядя, как юркие ордынские челны стремительной волчьей стаи пронеслись возле самого берега. Их было много, просто взяли и на излучине обошли. Ордынский адмирал, или как там его, записным хитрецом оказался. Цель его маневра была ясна обоим атаманам, и старшему, и молодшему. Обойти обогнать и уже оттуда напасть, пользуясь преимуществом речного течения. И ничего, ничего с этим нельзя было поделать, слишком много судов у ордынцев, а у ушкуйников всего две ладьи. Нарвавшись на плотный отпор, татарские челны чуть подстали, большинство из них также свернуло влево. И что теперь? На идти? Да поздно уже, поздно. Осталось только спеть строевую песню «Врагу не сдается наш гордый варяг», да, ввязавшись в неравный бой, погибнуть счастью. Хотя... Хотя ведь еще и другая песня есть, тоже строевая, ничуть не хуже, даже куда лучше первой. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Воспользовавшись минутой затишки, оставшиеся позади враги не спешили, время отработало на них, головной ушкой подошел ближе. Никита Кривонос, скинув доспехи и рубаху, бросился в воду. Доплыл, скарабкался на борт антилопы, сплюнул. — Надо челнок захватить приказ атамана Его ушкуй остальных ордынцев приманит, а дальше уж вы. И главное это, стреляйте побольше, чтоб дым густой был. Потом посадите на чёлн кого-нибудь, пусть гребут вверх по реке. Зачем? Атаман сказал: "Там свои какие-то". "Да недолго", сказал грестита. "Свои". Хм. Тот антип так вверх по реке и стремился. И гад ничего ведь конкретного не говорил. — Ладно. — Понял тебя, купивенник, Получив четкое указание, рассмеялся Егор. — Значит, дымовой завесу ставим? — Ага. — Федька, как рука? — Да ничего. Завязал вон тряпицей. — Тогда готовь выстрел. — Слушаюсь, мой атаман. Парнишка принялся проворно исполнять указания, а Никита Кривонос, видя такое дело, с уважением покачал головой. — О, как у вас! Молодой вожак приосанился. — А ты как думал? — Ну, как чем то приманивать будем? — А сейчас обратно поплыву, Вроде как к басурманам течением и отнесет. Неужели не захотят пустить хотя бы пару стрелок? Или даже захватить в полон, узнать, зачем плавал? Захотят. Бризковить ведь от них буду. Токмо, руку протяни. Эх, купи веник, — сомнением сказал Егор. Отчаянный ты голова. Петька, готов? Готов, мой атаман. «Ну, тогда что ж, с Богом! Вы, Токма, сразу-то полить погодьте. Атаман знак даст, махнет рукой». Перекрестившись, Никита Купивенник снова ухнул в воду. Вынырнул, заработал руками, а течение-то пловца сносило, сносило кордынским челном. Вот крайний сведенушка дернулась, Махнула, вроде бы как, нехотя, с линцой и веслами, поплыла за чайным ватажником, засвистели, молотя воду стрелы. Видно было, как, уходя от стрел, Никита нырнул, вынырнул, оказавшись еще ближе к челну. Враги ликовали. Один из воинов уже хотел метнуть смельчака с улицу, да кто-то, видимо, старший, перехватил руку, что-то сказал. Чугреев, наконец-то, махнул рукой. Молодой атаман с усмешкой опустил фитиль. Бух! Ядро ударило в воду. Не может же бесконечно вести. Однако дыму поднялось изрядно. Кое-кто из ватажников даже чихнул, закашлялся. Вот адовозелье! Петька, схватившись за ствол, резко отдернул руку, накалилась от выстрела пушечка. И все же минуты через две-три вожников выстрелил снова. И, махнув рукой в атаге, направил ушкуй прямо в пороховой дым. Какое-то время ничего видно не было. А потом как-то сразу резко вынырнул, зачернел впереди низенький борт татарского челна берем тихо схватив саблю предупредил своих атаман никакого шума крику пошли и сам первым перепрыгнул на вражье судно за ним тихо как смерть бросились и остальные ватажники линь окунев иван карбасов федька и все бывшие пленники во главе широкогрудым тимофеем по прозвищу гнилой зуб Отбив чужой клинок, Егор ударил саблей наотмаш, чувствуя, как лезвие скользнуло по вражьему шлему вниз, в плечо. Плохой удар, зряшный, только клинок тупить. Татарин, невысокий, но юркий, с красивым лицом и злобным взглядом черных, как совесть тирана глаз, с ухмылкой ринулся в атаку. Ринулся бы, да вот только не успел. Челнок качнулся, и оба... Вожников и его соперник тяжело ухнули в воду. «Ах, черт! Как же неудобно купаться в доспехах!» Обменены на Байдану малость сжала в линия бахтериц, по сути, короткая куртка из скрепленных кольцами продолговатых металлических пластинок, хоть и весил чуть больше 10 килограммов, а все же ощутимо тянул вниз. «Хорошо, мелковато было». Всего-то метра два с половиной, три, но утонуть и этого вполне хватит. Вынырнув, Егор, бросив бесполезную саблю, что из силы, заработал руками. Можно, конечно, было бы попытаться сбросить бахтериц, так ведь отмель вот она. И вражина, Вожников скосил глаза, тоже ведь туда же плыл. Ну-ну, поглядим, кто быстрее. Опа! Молодой атаман коснулся ногами дна. Встал, сделал пару шагов. Крепкое дно, нилисты. Чуть пройти, шага три. Вот так, больше некогда. ордыниста вот он. Хорошая отмель, воды уже только по грудь. Чу? С черными, заплетенными в мелкие косички волосами, голова татарина показалась совсем рядом. Враг тоже нащупал ногами дно — и, резко толкнувшись подпрыгнул, вытянув вперед руки. саблю -то тоже выбросил. Жизнь дороже, и теперь, похоже, надеялся задушить соперника, утопив водицы. — Ага, попробуй, сам же и напросился. На! Егор встретил выскочившего из воды врага прямым в переносицу. Хороший такой вышел джеб. Чистый, основательный, вовсе не суетливый. Тренер бы одобрил. Бум! Отлетел враженно в воду, да так там и остался. Нокаут, нокдаун? Да какая разница? Все равно уж вряд ли всплывет. А тут и свои ватажники закричали, подплыли на захваченном челне. Молодцы парни! И сколько времени прошло с момента второго выстрела? Вряд ли больше пары минут, вон дым еще не развеялся. — Давай, Атамания! — Тимофей гнилой зуб, ого, он тоже в десанте, протянул мускулистую руку. — Хороший челн! — выбравшись из воды, заценил Вожников. — Низенький, быстрый. Кто поплывет. — Могу я, — склонил голову Тимоха. — Грести умею быстро. — — Да, я видел, — сказал Егор, — но одного мало. Еще хотя б... — Федька! Подросток сразу скривился. — Не, я с тобой, Атамани, да и рука. — Ах, верно, рука. — Тогда ты, Осип. Добро! — кивнул, поплевал на ладони ватажник. — Сейчас вас на ушкуй, а сами, покуда вражены не опомнились. Кого там искать-то? Атаман сказал своих «Понимайте, как хотите, и... Бог вам в помощь!» На миг причаливший к и челнок отчалил в клубах сизого порохового дыма. Ватажники Тимоха и Осип споро погнали суденушка вдоль берега к камышам и дальше. «Проберутся, уйдут!» — посмотрев им вслед, тихо молвил лень. Вижу, эти парни дело свое знают. Э, атаман, а ловко ты того мурзеныша. Бац в морду и корми рыб. Славно! Первый раунд был выигран ватажниками вчистую. Однако первый раунд — это еще не весь бой. Бывали случаи и часто. Когда, наконец, рассеялся пороховой дым, Егор осмотрелся, прикидывая сложившуюся ситуацию. Вроде бы и неплохо. Ладьи у шкуйников все так же ходко продвигались вверх по течению, маячившие далеко позади серо-зеленые ордынские насады казались безнадежно отставшими. Придевшие челны уже не рвались, сломя голову в схватку, а опасливо сжались к большим кораблям. Впрочем, челны-то предели по разным причинам. И что там ждало за излученной мысом? А ничего хорошего не ждало. Едва ушкуи прошли излучину, ватажники сразу увидали врагов все те же челны, выскочившие на перерез из засады. Просочились сволочи, камышами да мелями, как бы и свои, осипсти мохой так же. Молодой атаман погладил ладонью теплую пушку. — Ничего, прорвемся, а, парни? — Конечно, прорвемся, — радостно кивнул Федька. — Видали мы их челны, так их не мать-перемать! — Эй, эй, сильно-то не ругайся, юноша! — Вожников в шутку погрозил парню кулаком. — Да уж, кораблики эти нам не страшны. Тут другое странно. — А чего же странного-то? — переглянулись ватажники. — Сильно-то они нас не задержат. — Держатся слишком смело. — Егор задумчиво посмотрел вдаль. Нагло как-то. На спокойной воде встали. Гляньте, там и совсем почти не видать течения. А там справа простор. Думаю, там мель, атаман. Не спуская с врагов внимательного взгляда, негромко заметил окуниф лень. А тут, где они столпились, проход. Ну, ушку то наши не особо осадистые. «Особо не особо, а полтора локтя есть. А там, вон, отсюда, видать, камни, да еще верный песок. В нем и увязнем. Про песок, лень, это пока твои только догадки. Проверить бы, да некогда. И все же что-то не хочется мне по тому берегу пробираться». «Атаман», — подергал за рука Федька, «Вон, наши на совет зовут!» С головного ушкуя замахали руками, затрубили в трубу и чуть замедлили ход, дожидаясь ладейку Кувожникова. Вот оба судна пошли рядом. «Там справа мель!» — предупредил Чугреев. «По колено и мельче! Ушкуй не пройдет! Песок, камни!» «Что будем делать?» — щурись от солнца, егор снова посмотрел вдаль на вражеские челны застывшие уже не черными точками а и таким частым гребнем при более пристальном рассмотрении в гребне впрочем зияли прорехи как сломанные зубья у расчески какого нибудь неряхи антип тоже это заметил там верно можно пройти тоо не знаю даже вдруг что Предчувствия какие-то. А вот у Егора, кстати, никаких таких предчувствий не было. Ни видений, ничего прочего. Значит, и в самом деле можно пройти. Надо цугом, друг за дружкой, как гуси, предложил Чугреевский кормчий Андрей. Его коллега Кольша Дрема тотчас сказал. Мы могем первыми. А что, запросто? Верховный атаман махнул рукой. — Пусть так. Вы вперед, мы за вами. — В путь, братцы, нечего ждать уже. Только хуже будет. Антип кивнул назад на встававшие неодолимой стеной насады под зелеными флагами. Вот ведь перли, как танки Гудериана в сорок первом. Для стрел еще далековато было, однако уже начали громыхать пушки. Пока еще бесполезно. Пока еще. Вперед! Егор с верной Федькой уже перебрались на нос, туда же перетащили и пушку. Зарядили, громыхнуть, разнести вражен в клочья. Эх, жаль, снаряды неразрывные, не осколочные. Каменное ядро, оно ядро и есть, дырку пробьет, да в щепки борт размочалит всего-то. Да уж, не граната, нет. Вражеские челны приближались. То есть они-то стояли себе спокойно, чего-то выжидая. Это ладьи шкуйников двигались со все увеличивавшейся скоростью. «Раз! Раз!» — размахивая саблей, Вожников задавал темп гребля. «Раз!» Уже стали хорошо видны ощетинившиеся копьями челны, и солнечные лучи, отразившись в ордынских бронях и шлемах, ударили ватажником по глазам. Уже полетели стрелы, и вдруг... Что-то вспыхнуло впереди. Прикрыв челны... Встало непреодолимой стеной мощное зеленоватое пламя. Да мало того, что встало, еще и медленно пошло навстречу ушкуем. Что за черт? — Господи! Огонь в воде горит! Чудо! Ордынцы, они колдуны, что ли? — То грецкий огонь, парни! — прищурившись, промолвил Окнев. Я про такой слыхал, только видеть не доводилось. Теперь вот довелось. Что ж мы, ребята, сгорим теперь? Греческий огонь! Вожников закусил губу. Откуда он здесь? Каким образом? Могучие боевое средство коим владела Византийская империя, когда еще сама была могучей, лет шестьсот назад примерно. Да, где-то так. И средства это неугасимые, всепожирающие, пламя, секретири. Так что, впрочем, за полторы тысячи лет можно вызнать любые секреты, особенно если щедро платить. Греческий огонь — что-то типа нефтяной пленки. Горит на воде, но ведь скоро должна бы и выгореть, только вот ждать уже, а расплескать. «Скорости не снижать! Федька, пушку к бою! Головной ладье передать, пусть идут за нами, как шли!» Ватажники тихо молились. Казавшаяся обреченной антилопа неслась прямиком на адское пламя. Уже чувствовался жар. «Пушка готова, мой атаман!» «Молодец! Так, сейчас направлю. Бери фитиль!» стрелять по моей команде. По воде бить будем. По воде, по воде. Приготовился? Пли! Бабах! Влетело в объятые пламенем водоядро, совсем небольшое, однако силы порохового заряда оказалось вполне достаточно, чтобы поднять волну и огненные брызги. В огненной стене появилась брешь и туда, в брешь эту, нырнули один за другим ушкуя. «Прошли — Прошли! — радостно воскликнул Егор. — Ну вот, а вы говорили. Следом из стены пламени и черного дыма вынырнул головной ушкой, которому повезло меньше. Уже дымилась корма, и ватажники Чугреева едва сбили пламя плащами огонь-то на татарские насады пойдет! с усмешкой протянул Феська. И паря! — охолонул его лень. — Огонь-то этот нестойкий. Покода до насадов дойдет, выгорит весь, погаснет. — Понятненько! — подросток часто закивал. — Теперь ясно, почему насады не торопились. Быстрее бы плыли, теперь бы вспыхнули. Парнишка вдруг округлил глаза и удивленно присвистнул. «Ох ты ж, боже мой! Это что еще, а?» Егор и все остальные ватажники, повернув головы, посмотрели вдаль, на излучину, из-за которой величаво выплывали крупные боевые суда, насады и ушку и ладьи, которые с двумя и даже с тремя мачтами. Трепетали на поднявшемся ветру багряные, синие и золотистые стяги с вышитым изображением Богородицы. «Наши!» — облегченно перекрестился лень. «Наши, Господи! И откуда они здесь взялись? А челночники-то твои, Егории, успели все ж таки!» — со смехом выкрикнул со своей ладьянтип то ушкуйники из Хлынова идут Орду грабить. Ватага знатного атамана Микифора Ока. К ним мы и прибьемся». «Так ты о нем знал!» — воскликнул Вожников. Что ж, молодой человек об этом догадывался давно. С чего бы было Антипу в Ордынские земли стремиться? Двумя-то ушкуями много не навоюешь, богатств особых не наживешь. Два ушкуя — ничто, а вот сотня — это мощь. Похоже, их столько и было сейчас. Корабли атамана Микифора Ока все никак не заканчивались, все выплывали из-за мыска, тянулись, словно товарный поезд. Вот это силища! Вот это атаман! Настоящий пиратский вождь, не хуже пресловутых Моргана или Флинта. — Да, — чуть слышно протянул Егор, — похоже, начинается одиссея капитана Блада. Не очень-то и хотелось, честно сказать. Да, лить людскую кровь, пусть даже татарскую, вожников не желал и предпочел бы заняться чем-нибудь менее кровавым, да вот только судьба пока распоряжалась иначе. — Ой, а вот и Осип с Тимохой! Увидав быстро подваливающий к ладейкам челн, закричал Федька. — Здорово, братцы! Вижу, успели таки! — Успели! — пригладив борду, Осип уцепился за борт. — Как проклятые гребли! Потом вдруг увидели корабли. Думали татары. Да Тимоха углядел Богородицу. Мы и к ним. Так и так самому главному атаману все объяснили. — Вон он, главный, на насаде. Наших атаманов к себе зовет. — Вас. — Зовет? Сходим. — пожал плечами Егор и, повернувшись к головной ладье, спросил. — Слышал, Антип? — Да слыхал. Чугреев уже набросил на плечи нарядный, богато разукрашенный плащ приятного василькового цвета. — И где он его, кстати, взял? — Молодой человек присмотрелся, заметил шитую золотом по голубому изысканную арабскую вязь. «Ясно. Трофейный плащик. Небось, принадлежал какому-нибудь Мурзе или его супруге». Антип махнул рукой. «Скоро ты там, Егорий! Вот с ними на этом челне к атаманскому насаду и подадимся». Пиратский вождь, атаман Микифор Ока обликом своим вовсе не напоминал капитана Блада. До романтики сему яркому представителю разбойного люда было далеко. Что и говорить, внешность Микифор имел колоритную. Здоровущий, на могучей груди едва сходился вызывающий красный, украшенный золотыми пуговицами кафтан, Черной кудлатой бородищей он больше напоминал не романтика океанских просторов, а черта. Смуглая ветреная кожа, жестокие складки у рта, через все лицо рваный давнишний шрам. Правый глаз давно вытек и пустую глазницу прикрывал роскошный, темный, с едва заметной проседью чуб. Зато левое око сверкало бриллиантом, отсюда верно и прозвище. «Здоров будь, славными Микифор!» Поднявшись по узкой лестнице на высокую корму посада, Антип с Вожниковым поклонились. «Мы...» «Знаю, кто вы и откуда!» — нетерпеливо перебил сидевший в роскошном позолоченном кресле вожак. «Ваши же люди мне и доложили. Просили побыстрее плыть. Успел». Микифор вдруг приподнялся и указал перстом на маячивший в отдалении флот ордынцев. «Я так мыслю, это флот Илья-Сбея. Он что же, бросил Жукотин?» Егор повел плечом. «Выходит так. Тогда некогда мне с вами больше лясы точить». Пиратский вождь махнул унизанной драгоценными перстнями рукой. «Ежели вы со мной...» «Добро пожаловать на совет со всеми моими атаманами. Сейчас быстро решим, как и кто действовать будет. Как, согласны?» Ватажники переглянулись. «Ага», — кивнул Антип. Мыслью затем и явились, хмыкнув, атаман неожиданно подмигнул обоим. «Видел, как вы прошли. Хваты. Мне такие люди нужны». «Добро пожаловать, парни!» Совет много времени не занял. Микифор Ока, похоже, был человеком действия и лишних слов не терпел. План нападения атаман обрисовал буквально минуты за две. «Ты, Митрия, туда, ты, собчан, со своими парнями слева, остальные за мной, ну а вы, ребята, тоже. Всем все ясненько!» робятые разом кивнули ну тогда все давайте ка по своим ладейкам дождите сигнала условный сигнал утробный звук огромного рога настиг вожникова неожиданно антипто успел уже на свою ладейку, а вот егор только что влез на корму перевел дух да просто без обиняков объяснил ситуацию нападаем на ордынский флот парни Раздербаним его в клочья, как говорят футбольные фанаты, порвем. Ватажники неожиданно обрадовались. — С этими пойдем? — Вот то дело. — С этими, с этими. Кольша, не спи. — Да не сплю я. Так, задумался малость. — И не задумывайся. Правь вон за тем большим насадом. — Где с Богородицей стяг? — За ним. Хотел того или нет жукотинский адмирал Илья Збей, а бой принимать пришлось. Улепетывать со всех ног не вышло, догнали б. Тревожно забили барабаны, крупные суда ордынцев, повинуясь сигналом, выстроились в три шеренги, заняв почти всю ширину реки от берега до берега. Суда у шкуйников, наоборот, наступали клином. Сначала самые крупные и хорошо защищенные, за ними вытянулись расширяющиеся колонны все остальные, в том числе и два ватажников Антипа Чугреева и Егора, вовсе не выглядевшие бедными родственниками. Ушкуев у атамана Микифора Ока тоже хватало. Многие были и поменьше, и даже совсем уж узенькие однодревки имелись. Аллай! затянули на кораблях орды. Богородица, святая дева! Эхом откликнулись ушкуйники. Кто-то и этот клич подхватил и свой новый крикнул. Кто на Бога и великий Новгород! Ага, цинично смекнул Вожников. Знать тут не только Микифор Око за главного. Похоже, и новгородские большие деньги в деле крутились. Ну а как же? На какие ж шиши такой флот снарядить? Только вот спонсорскую помощь отрабатывать надо. Чем сейчас и занимался одноглазый пиратский вождь? Занимался, как видно, сознанием дела, без лишних формальностей, с огоньком, в буквальном смысле слова, с огоньком. Первыми, зачиная бой, Тявкнули пушки. Просвистели, шмякнулись в воду ядра. А за ними полетел по воздуху всякий хлам. Заостренные бревна, увесистые в два пуда каменюки, стрелы в человеческий рост и даже объемистые зажигательной смесью горшки. Это в морских сражениях всякие там стрелометы, катапульты, баллисты использовать весьма затруднительно, поскольку ветер, постоянная качка, простор и куда там занесет бревно или камешек, один бог ведает. Даже для морских артиллерийских орудий стабилизаторы только во время Второй мировой войны придумали, так что на морских судах... Греческих или, скажем, римских, катапульты с баллистами могли только исторически необразованные художники прорисовывать или, господа историки, с законами физики и баллистики, незнакомые напрочь. Это на море, а вот на реке иное дело. И волны не те, почти нет, и все кораблики кучкой. Пали не хочу, швыряй бревна, кого-нибудь да зацепит. Не на сад, так ладейку. Бабах, Бум! Вух! Вожников восхитился даже. Вот это музыка! Не какое-нибудь там дурацкое Евровидение. Настоящий тяжелый рок цепляет. А-а-а! Кто-то уже закричал, а кто-то и не успел. Раздавило, снесло с борта прилетевшим с неба бревном или камнем. Вух! И все же до бесконечности не кидались, не перестреливались, да и огненную стену ордынцы теперь не пускали, на самих же течением и снесло. Набрав приличную скорость, первым вклинился в грозные шеренги врагов, увешанный красными щитами тяжелый, как испанский глион, на сад вождя, пиратского атамана Микифараока. Пиратского или все же каперского? Ну, не обошлось тут без новгородцев. За флагманским судном в образовавшийся брешь нырнули другие насады, ушку и челны, а дальше уж все смешалось. Кто-то истошно орал, летели копья и стрелы, тут и там долбили, рявкали пушки. Что-то сжало антилопу с боков, подкинуло миг, и перед самым носом ладьи выросла резная корма ордынского насада. Почувствовав, как неистово забурлила кровь, Егор больше не думал. Он уже не ощущал себя человеком двадцать века, по меньшей мере гуманным. О нет, он был нынче таким же, как все, пиратом, разбойником, головорезом и мстителем. «Вот вам, татарам, за слезы русских жен и матерей», За убитых и угнанных в рабство детей, За разграбленные города и сожженные посевы. Посеянное вами зло довернется старицей, Да будет так, и да свершится справедливость. На абордаж! Сарынь на кичку! Аминь!» Во главе своих верных ватажников-вожников Перепрыгнул на борт вражеского корабля, Изящного, с высокой кормой и двумя мачтами, по виду сильно похожего на длинную венецианскую галеру, такие суда арабы называли хульками. Кто-то ринулся на перерез, сразу двое, с палашом и саблей. Егор тут же взмахнулся секирой, той самой, первым своим оружием, достал того, что с палашом вновь замахнулся, Холодный клинок ударил в бахтерец, высекая искры, и тотчас тяжелый топор полетел врагу в голову. Татарин ловко увернулся, отпрыгнул и нарвался на чью-то стрелу. Похоже, били из арбалета. Вожников обернулся, махнул рукой Карбасову, мол, молодец, так и дальше действуй. И снова перехватил поудобней секиру. Мимо с торжествующим видом пронесся Никита Кривонос. «Эй, погодь, купи веник, Один не справишься! Погоди!» На корме хулька, куда стрелой летел Кривонос, столпились последние защитники судна во главе, судя по челме и золочёным доспехам, самим капитаном. Или то был сам адмирал Ильяс Бей. «Да нет, корабль не по чину, слишком уж мелкий». «Крейсер! Фрегат!» Ордынцы ощетинились копьями, выставили круглые золотистым отливом щиты, запели стрелы. «Эх, парни, уже постоим за Русь, матушку!» — вырвался вперед сам головной атаман Антипчугреев. Сильный, стремительный и пьяный от брани. В темных, с прищуром глазах его сияло небывалое счастье. Такое же, как и почти у всех ватажников. «Пошли, ребята!» Прикрывшись круглым щитом, атаман взмахнул саблей и ринулся в бой. «Пошли!» Ватажники бросились за своим вожаком, полетели. Кое-кто вырвался уже и вперед. Хрипя, словно дикий зверь, Никита Кривонос первым ворвался в гущу ордынцев, размахивая устрашающей огромной палицей. Бух! Где только такую взял-то? Бух! Рядом, без всякой неуместной сейчас жалости, орудовал своей секирой Егор, а за ним махал сабелькой шальной Федька. Тут же В первых рядах бился синистовый антип, хохотал, никому не давая пощады, показывая свою молодецкую удаль. Падали с размозженными черепами враги, летели вокруг кровь и белые с розовым мозги. Противно. Было бы противно, бы не музыка боя. Весь этот гул, сливавшийся из громких воплей, стонов и криков ужаса и боли, из звона сабель, и свиста стрел в мощную симфонию смерти. Сердце словно бы кричало «Убей! Рази врага без пощады, ибо если не ты, то тебя!» Да так оно и было. Ряды защитников редели. Вот уже осталось всего с полдюжины, частью раненых, озлобленных, защищавших своего командира до последнего вздоха. Впрочем, так и не сумевших защитить. Палец Никиты кривоноса угодила в намотанный поверх шлема челму, так показательный, можно сказать, слегка. Чудовищный удар отбросил вражеского вождя к самому краю кормы, едва не опрокинул воду. Вроде бы все было кончено. А нет. И откуда взялся этот прыткий юноша, совсем еще мальчик? С непокрытой головой, в блестящем панцире с кольчужными рукавами, парень, судя по одежде, явно был не из простых. Правая рука его висела плетью, в левой же он сжимал короткий палаш, которым, подскочив сбоку, и ударил Микешу сучка в шею. Ватажник, истекая кровью, упал. Бывший рядом Чугреев обернулся, одним ударом выбив палаш, занес над головой безумного юноши саблю. — Пощади! — приподнявшись, закричал очнувшийся предводитель. — Ради всего святого! Пощади сына! Зря он просил. Не тот случай. Вух! Сверкнула в лучах багряного солнца тяжелая таманская сабля. И срубленная одним ударом голова юноши, подскакивая, покатилась с кормы вниз к шурме. У, -у, -у, -у, -у, У! Истошно завыв, вражеский вождь в мгновение ока выхватил из-за пояса узкий кинжал и из последних сил метнул его в пиратского атамана. Чугреев как раз обернулся. Дурак! Стремительное острое лезвие, словно молния, ударило ему в левый глаз, пронзая мозг безжалостным жалом. Антип пошатнулся. Удивленная улыбка вдруг озарила его жестокое, забрызганное кровью лицо, словно атаман так до конца и не понял, что же, собственно говоря, случилось и егору показалось что медленно медленно упал повалился затих антипе тихо промолвил никита и развернувшись с небывалой яростью метнул свою палицу ордынский капитан улыбался он ждал смерти и знал теперь его сын отомщен так и умер как воин Как верный солдат. В бою все было окончено. Правда, не совсем. Хоть большую часть судов ватажники и захватили, однако самому Илья Збею, как выяснилось, удалось уйти. Ускользнул на быстрой галере уже в середине битвы, когда как опытный вождь понял, что победа его воинству нынче не светит. Сейчас не светит но кто знает, что будет потом. На все воля Аллаха. Вот и ушел, прихватив с собой часть кораблей, и вовсе не считал себя трусом, справедливо полагая, что лучше сохранить часть, нежели потерять всю? Поглощенные схваткой ушкуйники за ними и не гнались, не заметили даже. Правда, вот Эльгар-бек, Правитель Джукитау Жукотина такого поступка своего адмирала не понял и не оценил, но то уже другая история. Погибших хранили с честью, всех и своих, и чужих. В Атаге Микифора Ока нашлись и священники, а еще по приказанию атамана в ближайшей татарской деревне сыскали мулу, привезли с почетом. Пусть отпоет своих, или как у них там положено. Потом, сразу после похорон, устроили пир, заодно и помянули усопших. Звали ему да тот вежливо отказался и попросил доставить его обратно домой, откуда взяли. Проводить вызвался Егор. Уж очень ему не хотелось заливать хмельными напитками кровь, хохотать, пьянствовать, дико. Вот и воспользовался удобным моментом, взял трофейный челнок, кликнул Федьку смитрий да почтительно позвал Мулу. — Лодка готова, уважаемые, можем плыть. — Вас всего трое? — удивился священнослужитель. — Не боитесь? — Полагаете, могут напасть? Вопросом на вопрос отозвался Вожников и тут же поинтересовался. «Откуда вы так хорошо знаете русский?» Мула ответил уклончиво. «Я много где был и знаю не только русскую речь, но и арабскую, и латынь». Поплыли. Федька с Митрией на веслах, Егор с татарином на корме. Пол дороги молчали, а потом Федька щури спросил. «Можно и Митрия в нашу ватагу?» Молодой атаман аж закашлялся. Детей еще в шайке не хватало, ага. Ухмыльнулся. — А батька-то твой, Митрия, как? — Так, единственного сына и не увидит. — О жене, матушке твоей покойной, не узнает, а сестрах. Так и будет один бедовать. — Не! Мальчишка опустил весло и чуть было не расплакался. — Батюшку, я не брошу, вернусь как он кузнецом буду о, -о, -о, -о! протянул федька а весь просился в атагу меня с атаманом поговорить подбивал сам то боялся ты «Да ж у нас теперь атаман Егорий. ну для всей нашей в еще не выбирали молодой человек нахмурился глядя как расходятся от носа лодки волны так выберут затем дело не станет убежденно сказал подросток. Потом ухмыльнулся и закатил Митрий Леща. — Но ты гребешь, альсиднем сидеть будешь! Да гребу, гребу — Да грибу, грибу же! Расслабленно откинувшись на корму, Вожников смотрел на проплывавшие мимо пейзажи. Луга с сочными голубыми травами и пасущимися стадами, засеянные золотой пшеницей поля — Вишневые и яблоневые сады, березовые рощицы и дубравы. Вот одна за другой показались и небольшие, с белыми саманными домиками деревни, с виду очень даже ухоженные. «Красивая у вас земля!» Егор повернулся к ордынцу. «Поля, луга, рощи. И река эта, Кама, широкая. Кам, река, жизнь наша!» Коротко отозвался Мула. А нынче смерть? Вы сами несли смерть, возразил молодой человек. И до сих пор несете? Тот же и мир Едигей. А ваши ушкуйники лучше? Тонкие губы священнослужителя гневно изогнулись. Впрочем, тут же на лице его появилась ровная улыбка. Мула? Звали его Ильхон Хаджа, умел владеть собой и этим, а также и явной ученостью своей, весьма импонировал Вожникову. Вы пришли на наши земли первые? Тихо промолвил Егор. Явились с мечом». Ильхон Хаджа нервно дернулся. Мы, булгары, ни на чьи земли, ни званными гостями не являлись. Всегда жили здесь пахали, сеяли, строили. А Едигеева рать и все прочие рати? Мулла опустил глаза. Высокий, белокожий, с худощавым, с тонкими чертами лицом, обрамленным из сине синей-черной бородкой, он чем-то напоминал испанского гранда. А насчет мыши, как? Не отставал Вожников, А Мамай? Мамай — инсургент. На этот раз собеседник выразился ученым. «А дети Тахтамыша нашли убежище на Руси. Что же касается эмира Едигея, о, быть может, он для нас наказание. Что ж вы его терпите, а?» «Подождите», — поморщился Ильхон Хаджа, «попытаюсь выразить на вашем языке свои мысли, вернее, не мои, но схожие с моими». Сейчас, сейчас. Вот. Мула прикрыл глаза и нараспев прочел. Не спрашивает мяч согласие с броском, По полю носится гонимый игроком. Лишь тот, кто некогда тебя сюда забросил, Тому все ведомо. Тот знает обо всем. Амар Хаям улыбнулся Вожников. Его собеседник удивленно хлопнул глазами. «Вы знаете Хаяма?» «Тоже не знает Хаяма». Егор прикрыл глаза. Действительно, как в том анекдоте, кто ж не знает старика Крупского? Амара Хаяма молодой человек даже когда-то читал. Единственного из восточных поэтов. Других и не ведал, не интересовался просто. — Я сам, верно, такой вот мячик, — прошептал молодой человек. — Да уж, забросила. Однако он же сам, Егор Вожников, этот мячик и кинул. Самого себя. Уж так получается. Захотелось, блин, кое-чего. Получил, нате вам, по полной программе. Ну, бабка Левонтиха. Хотя... А колдуни то что зря винить? Самого себя надо. — Вот мое селение, — показал рукою Ильхон Хаджа. Лодка причалила, мягко ткнувшись носом в траву. Мула выбрался на берег, обернулся, поблагодарил и даже, как показалось, вдруг Вожникову выразил некое сожаление. — Вы не такой, как все, достопочтенный господин Эгор. Могли бы поговорить. Прощайте. Прощайте вы, достойнейший Ильхон Хаджа. Чолун тронулся в обратный путь. Сидевшие на веслах мальчишки развеселились, смеялись, толкались, брызгались. Молодой человек не обращал на них внимания. Думал. Заставил задуматься Мула, вернее, амархаям Как там у него про мячик? Федька оказался прав. На следующий день бывшие ватажники Антипа Чугреева выкрикнули Егора своим головным атаманом. Не сказать, чтобы Вожников был сильно этому рад, но и не противился. Деваться-то, похоже, некуда. Вот уж поистине не спрашивает мяч согласие с броском. Да уж, не спрашивает».